Глава вторая. Талик. Алария. 399 год. Круга скал. Девятый день весенних молний. Марсель почти не опоздал. Без пяти семь Виконт оставил коня под присмотром слуги и вошел в украшенные припротивными барельефами ворота. До места дуэли по прямой было минут семь и Волме свернул в узкий лаз между внешней стеной и зданием, в котором когда-то жили монахи. щера сыро, неуютно. Старый камень снизу покрывал буроватый налет, а меж мокрых плит не пробивалось ни травинки, и это в конце весны. Веконт пожалел, что не отправился в обход, но кружная дорога мимо перестроенного под архив главного храма занимала не менее получаса. Аббатство вообще было огромным. Непонятно зачем эспиратистам понадобилось городить такое чудовище. А подземная ноха, говорят, чуть ли не больше наземной. Ход круто свернул. Впереди мелькнул яркий свет. Марсель невольно ускорил шаг. И выскочил прямо в объятия Манрика. Было ровно семь. На противоположной стороне дуэльной площадки, квадрата примерно шестнадцать на шестнадцать бье, замерло двенадцать фигур. Рока еще не приходил. «Доброе утро, Вальме. Рыжий генерал выглядел озабоченным. «Я сказал нашим противникам, что вы вместе с Алвой». «Мы не виделись с вечера». На сердце стало неуютно, словно он вновь шел между заплесневелых стен. «Я поехал к Капульгизайлям и остался у них до утра. Тонто...» «Мне это не нравится», — пробормотал Манрик. «Одному из нас следовало зайти за рока «Следовало» произнес Марсель от чего то осипшим голосом. «Но мы этого не сделали. Вы полагаете, что-то случилось?» «Подождем». Леонард поднял глаза на освещенную ярким утренним солнцем Карлову башню, которую при каком-то из Карлов украсили огромными часами. «Пять минут восьмого». У него мог расковаться конь или какие-нибудь уроды с вазами, перегородили дорогу. Волмэ не очень уверенно кивнул. Двенадцать человек на той стороне площадки пошептались и направились к ним. Но «Ну, генерал, держитесь!» Манрик вздернул тщательно выбритый подбородок. Марсель поправил воротник и напустил на себя равнодушный вид. «Мы удивлены, господа!» Первым заговорил Ги Ариго, и это было вопиющим нарушением этикета с секундантом противника говорит только секундант участник поединка вправе обращаться к сопернику и его секундантам лишь через посредника доброе утро корлеон леонард не преминул воспользоваться оплошностью ги нам повезло с погодой не правда ли доброе утро манрик рад вас видеть в мои друзья удивлены отсутствием герцога алвы а мы удивлены еще больше заверил капитан личной королевской охраны. Впрочем, сейчас лишь 7 минут восьмого, а жизнь полна неожиданностей. Именно, — миролюбиво добавил Мевин. Не сомневаюсь, Алву задержали сцепившиеся телеги или хорошенькая цветочница. «Тем не менее он заставляет себя ждать», — произнес Жуаес Нарди. «Передайте нашим уважаемым собеседникам, что мы подождем». Вновь встрял Оригу. Было бы обидно без толку подняться в такую рань. Демон второй день кряду толкавший волмы под руку своего добился. Марсель прекрасно понимал, что обратной дороги не будет, но остановиться не мог. Виконт улыбнулся, как мог широко, и в кратчевом голосом произнес: «В свое время Ворон заменил меня. Теперь, если понадобится, я заменю его». «Полагаю, присутствующие будут в восторге», — сухо заметил Манрик. «Однако сначала сложим два и два. Вчера некие весьма достойные дворяне проявили исключительную храбрость. При этом их вожак добился переноса поединка на утро. Вечером Алва чувствовал себя дурно. Сегодня он не пришел. Сдается мне, о болезни одной из сторон было известно заранее. Не правда ли? На что вы намекаете?» подался вперед Кириан Урламбах. «Именно на то, о чем вы подумали», — спокойно произнес Манрик. «Если первый маршал Толига не появится до восьми, я пошлю справиться о его здоровье». «Господа», — примирительно пробасил брат Придда, герцог Алвой впрямь вел себя странно. «Я решил, что он пьян, но, возможно, в нем говорила лихорадка». «В этом случае поединок должен быть отменен. Бред не может считаться оскорблением». «Безусловно», — горячо поддержал спрута Мевин. «Нужно узнать, в чем дело. По части дуэли репутация Алвы безупречна. Его отсутствие, без сомнения, вызвано серьезными причинами». «Сейчас десять минут восьмого», — медленно произнес Леонард Манрик. «Если Алва не появится еще через десять минут...» Он, скорее всего, не появится вообще. Мы подождем. Штефан Гирки -Ур -Кто -то там, откровенно радовался отсрочке Предлагаю на это время воздержаться от упражнений в остроумии. Как совершенно правильно заметил Виконт Мевин, сомневаться в мужестве герцога Алва не приходится. Тем не менее он не явился, ухмыльнулся Иорам Ариго. А это дворянина не украшает. «Зато явились вы!» Марселю внезапно захотелось убить братца королевы на месте. «Уж не потому ли, что были уверены, ворон прийти не сможет?» «Это намек?» Георига угрожающе коснулся Эфеса. Но наследнику Волмонов Донар уже был по колено, а согранно по пояс. «Нет!» Виконт с точностью зеркала скопировал жест бывшего маршала Юга. «Это не намек. Это обвинение!» хватит волнме прикрикнул манрик мы кажется договорились помолчать и подождать виконт нехотя убрал руку с эфеса и принялся рассматривать площадку отличное место для дуэли но нужно спешить пока из за стены не показалось солнце что же все таки стряслось алвой часы отзвонили четверть восьмого и со стороны внутреннего двора выступил огромный кот Наглый, мордатый, он, несмотря на простецкую расцветку, вел себя как особо приближенная к самому кошачьему повелителю. Зверюга спрыгнул на крышу невысокого замшелого сооружения, то ли склепа, то ли еще какой из штуковины, и застыл как изваяние. В тот же миг из-за того же угла появился и Рокка. Каналиец легкой походкой приблизился к дожидавшимся и приподнял шляпу. Он был спокоен и, судя по всему, совершенно здоров. «Доброе утро, господа!» «Вы появились несколько неожиданно. В голосе Корлеона удивление мешалось с легким раздражением. Мы полагали, вы задерживаетесь. Напротив, я пришел слишком рано. Решил прогуляться по аббатству и заговорился с котом. Мы обсуждали, сколько жизни у нас с ним осталось». Кот, словно поняв, что речь о нем, выгнул спину, потянулся передом и задом, коротко мяукнул и поскреб когтями камень. «Ну и сколько же жизней у вас осталось?» — поинтересовался Манрик. «Это тайна!» — Алва с усмешкой оглядел своих соперников, уделив особое внимание Иораму. «Только вряд ли мне сегодня понадобится хотя бы одна. Ну что, господа, приступим?» Господа выглядели весьма безрадостно, куда безрадостнее, чем пять минут назад. Кот на крыше брезгливо потряс лапой и принялся вылизывать себя в неприличном месте. То ли решил таким образом выказать свое презрение к делу чести, то ли исполнял утренний ритуал. Из-за стены блеснул золотистый луч. Еще немного, и кому-то придется сражаться против солнца. Условия обговорены и могут быть изменены лишь по взаимному согласию сторон. Корлеон, как представитель оскорбленной стороны, заговорил первым. «Я понимаю, мои слова лишь дань традиции, и, тем не менее, предлагаю закончить дело миром». «Нет», — покачал головой ворон, — «все было сказано вчера. Возможно, утро и мудренее вечера. Но я не намерен не отказываться от поединка, не менять условия. Разве что господа пожелают встать на линию». Господа на линию встать не пожелали. Марсель был готов поклясться, что Иорам и братец Придда с жуткой фамилией вообще предпочли бы отправиться домой, но деваться им было некуда. Согласно договоренности, очередность сражающихся определяет жеребий. Ангеран Корлеон был невозмутим, ведь он не дрался. Желает ли герцог Алва, чтобы его секунданты наблюдали за жеребьевкой? «Мне безразлично, кто будет первым», — пожал плечами Рока. Ангеран кивнул, двенадцать человек отошли в сторону. «Вы заставили нас поволноваться», — заметил Манрик. «Викон даже собрался вас заменить». «Очень мило, с вашей стороны, Марсель», — Рока расправил Крагу на перчатке. «Надеюсь, вы составите мне компанию и дальше?» «То есть», — уточнил Манрик, — «вы забыли?» Штанцлер был столь любезен, что пригласил всех, кто сможет до него добраться, на завтрак. «Я помню». Рыжий генерал казался удивленным. «Но неужели вы решили принять приглашение?» «Разумеется. Более того, я послал Августу обещанное вино. Две дюжины бутылок. Из расчета подвина человека. С моей стороны, было бы просто неприлично оставить любезного консильера без слез и крови». Марсель Валме никогда не страдал пристрастием к арифметике. Но то, что, по мнению Ворона, До штанцлера доберутся одиннадцать человек из пятнадцати. Он понял. Корлеон сухо сообщил. Первым дерется граф Штефан Фердинанд Гирке Урпритхен, вторым Ги, граф Ариго, затем граф Людвиг Келиан Урламбах и последним, и Арам, граф Энтрак. В ответ Рока поклонился, сбросил колет и в одной рубахе молча прошел к центру площадки. Марсель на всякий случай присоединился к секундантам противников. Манрик, слегка поколебавшись, последовал его примеру. Если те все же решат вмешаться, будет трое против двенадцати. Сложно, но где наше не пропадало? Впрочем, судя по физиономии Корлеона, он не вмешается, остальные и подавно. Марсель перехватил взгляд Мевина и понял, что старый приятель... Дорога дал бы за возможность оказаться в каком-нибудь другом месте. Алва и брат Придда заняли позицию. Рока слева, граф Штефан справа. Пока они просто стояли, но Марсель знал, один скоро ляжет. Спроси, кто в Алме, как он это понял. Виконт наплел бы что-нибудь про положение рук и ног, хотя дело было в давящей тишине, повисшей над полумертвым аббатством и улыбки ворона. Гирке Урпритхен не выдержал первым. Медленно и аккуратно обнажив шпагу, и не забывая смотреть сопернику в глаза, он сделал шаг назад, словно приглашая Рока к нападению, но тот приглашение не принял. Шпага герцога оставалась в ножнах, а сам он внимательно разглядывал возлежащего на крыше кота. Волме показалось, что алва и древняя тварь, ведут безмолвный разговор. Гирки Урпритхин их никоим образом не занимал, а тот медленными шагами вслед солнцу начал по кругу обходить так и не удосужившегося взяться за оружие соперника. Рока не шевельнул и бровью, кот тоже сохранял неподвижность, только яростно подергивался темный кончик хвоста, и Марсель поразился дурацкой мысли, что будь у людей хвосты, Изображать невозмутимость было бы куда труднее. Виконт бросил быстрый взгляд на других дуэлянтов. Двое неподвижностью могли поспорить со статуями, а Иорам переминался с ноги на ногу, словно ему жали сапоги. На площадке все оставалось по-прежнему. Граф все еще пытался обойти усиленно созерцавшего кота-герцога. Но Волме почувствовал — сейчас что-то произойдет, не может не произойти. Марсель наблюдал поединки не раз и не два, да и самому ему случалось и драться, и убивать, но такого жуткого ощущения у Виконта еще не было. Брат Придда, наконец, решился. Пробный взмах шпаги, росчерк света на серой стене и... Ничего. Рока не шевельнулся. Этот человек чувствовал где пройдет клинок соперника, и не считал нужным тратить силы на лишние движения. Так агернийские гончие знают, где выскочит зверь, и идут ему перерез, не обращая внимания на следы. Гиркиур Притхен считался неплохим фехтовальщиком, пожалуй, лучшим среди своих товарищей. Волме, по крайней мере, к подобному сопернику отнесся бы очень серьезно. Граф нанес быстрый удар сбоку, одновременно уходя от появляющегося из-за стен солнца. Хороший маневр. Он позволяет ослепить соперника и почти наверняка ранить его, но... Ворон, так и не тронув оружие, отступил назад. Ненамного, на четверть шага. Но этого хватило. Следующая атака стала для Гирки последней. Единым стремительным движением Алва выхватил шпагу... Отбил вражеский выпад, поймал солнечный блик на кончик клинка и оставил кровавую роспись на шее графа. Хлынула кровь. Глупое тело секунду или две продолжало двигаться вперед. Затем бег прервался, и ставший мертвым человек с неожиданно громким шумом рухнул на серой плиты. Алва достал платок, вытер шпагу и вбросил ее в ножны, словно не замечая, как ги ориго достав оружие, медленно пошел вперед. Марсель вздохнул и стиснул зубы. Бывший маршал Юга был дрянью, но наблюдать игру кошки с мышью неприятно, даже если ты не терпишь мышей и уважаешь подданных леворуково. Гид тоже двинулся по кругу, обходя неподвижно стоящего рока. Граф то передвигался почти прыжками, то чуть ли не семенил — Умирать он не хотел, а преимущество солнца за спиной казалось слишком важным, чтобы им пренебречь. Кот хрипло мяукнул, и волмы подумалось. Тварь все поняла и объясняет глупцу, что единственная возможность выжить — это бегство. Все повторилось. Пробный выпад, рощерк света и... Ничего. Абсолютная, всепоглощающая тишина. Не скрипнула кожа перчаток. Не ударили в камень каблуки. Рока лишь слегка качнулся. И первый выпад Ориго прошел мимо. Второй удар, третий — все то же. Волме не был новичком в фехтовании, но подобного совершенства во владении собственным телом ему видеть не доводилось. Да и Ориго сегодня превзошел сам себя. Его удары можно было бы назвать точными и смертоносными. Пошли ему и иного соперника. Удар из верхней позиции с уходом влево, ложным выпадом в поясницу и возвратным ударом в голову. Мимо. Удар из полупозиции снизу вверх, с явным намерением достать шею Рока и немедленный уход в защитную стойку, чтобы упаси создатель, не пропустить ответный. Но удара не было. Рока и не думал атаковать. Более того, он завел левую руку за спину, выставив правую вперед, словно рука и есть его шпага. Алва был спокоен, как кот, над машиной нарой, А брат королевы словно обезумел. А может, так оно и было? Ги наносил беспорядочные удары, не думая ни о направлении, ни об общей стратегии. Хорошо хоть не забывал постоянно менять позицию, но все хитрости и обманы пропадали зря. Ворон просто не обращал на них внимания. Алва соизволил выхватить шпагу лишь на девятой или десятой атаке, встретив клинок Ориго своим. Лицо Ги исказилось от боли, рука непроизвольно дернулась, а ворон вбросил оружие в ножны и ухмыльнулся, словно его что-то позабавило. Граф вновь ринулся в атаку, Рока спокойно подставил шпагу. Брат королевы сморщился и резко отступил, причем дальше, чем требовалось — Алва, выждав, пока Рига придет в себя, ударил все по тому же месту на клинке, и тут до Марселя дошло. До сегодня дня Виконт не верил, что лишь по движению шпаги, не держа ее в руке, можно найти на клинке точку, от удара, по которой откат в кисть, будет столь силен, что рука противника анимеет. Ворон делал именно это. Ги еще трижды бросался в атаку, а Рока повторял фокус со шпагой, не забывая всякий раз вкладывать ее в ножны. Волме с трудом представлял, как Ориго умудряется держать оружие. Кисть у него должна была отняться уже после второго удара. Сам Марсель давно переложил бы шпагу, но Виконты этому обучали. После очередной попытки дорваться до Алвы, запыхавшийся Гий остановился и снова перешел в позицию спиной к солнцу. Громко и зло взвыл кот. Алва очень медленно вытащил шпагу, направив клинок в сторону ног соперника и шагнул вперед. Лицо ворона казалось маской. Волме уже видел такую. Крестьянин копал колодец недалеко от гальтары и вырыл то ли древнего бога, то ли демона. Обожавший всяческие редкости барон капуль купил диковину. За деньги дорогого Марселя, разумеется. Однажды Виконт зачем-то зашел ночью в комнату, где на стене висела проклятая рожа, и чуть не умер от ужаса. Усилием воли Волме вернулся в Ноху. Поединок продолжался, но роли переменились. Ги защищался. Делал он это грамотно. Но куда ли Гавой против Волкадава. Алва был великолепен. Легкий поворот корпуса, шаг правый вперед, клинок опущен к ногам и молниеносный выпад в голову. Арига ждал удара, но не там и не так. В глазах графа мелькнул ужас. Бедняга понял, что эту атаку ему не отбить. Но шпага Алвы замерла в пальце от побелевшего лица и медленно скрылась в ножнах. Кот потянулся, выгнул спину и прыгнул вниз. Он уже все понял и не нужным дожидаться развязки. Плечи Гиф Граф нелепо махнул шпагой и попятился. Зло ухмыльнувшись, Алва шагнул вперед, в который раз неторопливо обнажая клинок. гет отступил еще. Он был в отчаянии и не представлял, что делать, а Рока все с той же усмешкой играл шпагой. Короткий взмах, финт, еще один финт. Солнечные блики плясали по древним стенам. Двое людей медленно двигались по кругу. Один был в ужасе, другой. Лицо Алвы утратило обычное спокойствие. У смерти и впрямь был синий взгляд, и она в упор глядела на брата королевы. Ворон знал, что убьет, хотел убить, и не скрывал своих намерений. Валме так и не понял, обо что споткнулся Ориго. А может, у него просто подвернулась нога. Как бы то ни было, граф рухнул на камни, помнивший еще торквенианцев. Он попытался вскочить, но вражеский клинок оказался быстрее. Молниеносный удар сверху вниз, и рука лежавшего онемела от локтя до кончиков пальцев. Переложить шпагу Ориго не успел бы, даже если бы умел. Издевательски изящным движением, нарочито медленно Алва оборвал жизнь бывшего маршала Юга и повернулся к Элиану Урламбаху. До сегодня Марсель Валме был убежден, что если кто и ненавидит бывшего коменданта Аларии, так это он. Но выверни виконта наизнанку, и в придачу выжми, как прачка выжимает белье, не набралось бы и сотой доли той ярости, что полыхнуло в глазах ворона. Марсель не представлял, что подобное вообще возможно, хотя дело могло быть и в освещении. Килиан вынул шпагу и с видом приговоренного шагнул вперед. Да он и был приговорен. Смотреть, что произойдет, волмы не стал. Будь его воля. Он уподобился бы давешнему коту и юркнул в какую-нибудь щель, только секундант не может покинуть место поединка. Валме попробовал смотреть на Манрика, но рыжий генерал откровенно упивался зрелищем. Стало еще тошней, а вид белых физиономий вражеских секундантов и зеленой морды Иорама доконал Марселя окончательно. Виконт возвел очи горе. В синем небе кружила глубинная стая. Волме принялся считать птиц, но символы милосердия то появлялись, то исчезали за фасадом гигантского старого собора. На земле же милосердию места сейчас не нашлось. Короткий вскрик, мерзкий чмокающий звук и смешок Манрика возвестили о том, что все кончено. Марианна могла забыть о навязчивом и неприятном кавалере, но Марселя это, как ни странно, не обрадовало. Он готов был убить Келиана, и, скорее всего, их шпаги рано или поздно скрестились бы. Но то, что творил Ворон, вызывало отрыбь. На серых плитах валялось уже три трупа. Однако граф Интрак становиться четвертым не хотел. Под взглядами одиннадцати человек Иорам сделал шаг в сторону страшной площадки, и вдруг с воплем «Я... нет, не могу, нет!» Силы отшвырнул шпагу, запрыгавшую по камням, и, прикрывая голову руками, помчался прочь. Пистолет. Валмы уставился на очутившуюся рядом ворона, не понимая, чего тот хочет. Манрик оказался расторопней. Капитан личной королевской охраны выхватил из за пояса пистолет и протянул Рока. Грянул выстрел, и Рам по бабье всплеснув руками, рухнул на земь. Алва обвел бешеным взглядом своих и чужих секундантов, улыбнулся и медленно произнес. — Что ж, теперь самое время навестить господина консильера. — Полагаю, нас уже ждут.